Глава 16 Время до торжественного события пролетело незаметно. Я уже не чувствовала себя затворницей, хотя всё ещё фактически оставалась в заперти. Но Стефан приходил так часто, что казалось, не было ни минуты свободной. А когда король уходил, нас навещал Гудвин. Вместе со своим наставником. А Гурей шёл на поправку и уже мог удерживать не только меч, но и ребёнка. Малыш заметно округлел и набрал веса. Воин с удовольствием проводил время с воспитанником и нами, но всегда тактично испарялся при появлении его величества. Да, мы не скучали, но больше всего гостей приходило к слону. Кофе стал достопримечательностью, и Медону пришлось составить расписание на долгое время вперёд, чтобы все желающие смогли увидеть это чудо. Многие предлагали заплатить за посещение поэтому у меня появилась идея, которая очень не понравилась Стефану. «Пожалуйста», — сложив ладони, протянула я, но король оставался непреклонен. «Как я смогу защитить вас, тетис если вы будете передвигаться на этом звере?» «Ты уверен, что нам требуется защита?» — хитро прищурилась я. Я была горда своими успехами в освоении дара Мэгры, И желала, чтобы Стефан тоже признавал мои достижения. Но король хоть и прислушался к словам старой ведьмы, но всё же относился к моим фокусам весьма скептически. «Не огорчайтесь, Ваше Величество!» шептала мне жрица позже, когда служанки облачали меня в наряд для праздника. А пожилая, но весьма активная швея придирчиво рассматривала каждую складочку. «Король очень уважает и ценит вас!» Как же приятно видеть, как с каждым днём он становится похожим на себя прежнего. «Ваше Величество, могу я попросить вас покружиться?» Вежливо вмешалась в нашу беседу швея. Я осторожно, чтобы не наступить на подол платья, повернулась вокруг своей оси. Наряд был потрясающим. Честно говоря, увидев его, я и сама засомневалась в своей идее. Как в этом залезть на слона? Но отступить мне не позволила бы гордость. Я так настаивала на своём решении, что Стефан повелел изготовить королевское сиденье для супруги и дочери. «Великолепно!» — всхлипнула Лиэна. Она сложила ладони и на миг зажмурилась. «Вы так прекрасны, что я вот-вот разрыдаюсь!» Сомнительный показатель. Рассмеялась я и потрогала туго затянутый жёсткий корсет. «А можно чуть-чуть ослабить шнуровку?» «Ни в коем случае!» — строго нахмурилась женщина и любовно поправила золотистые кружевы на подоле. «Сейчас всё идеально!» «Так на мою бабушку похоже!» — покачала я головой. Мы с другими ученицами великолепной танцовщицы Бессоновой шутили, что давно научились дышать жабрами. «Что?» — швея растерянно захлопала короткими ресничками. «Говорю, что справлюсь и так!» Громче заявила я. Но послабее было бы комфортнее. А мне что-то про жабры причудилось. Сурово буркнула она и, кланяясь, отступила к двери. Вам так идет небесно-голубой, восхитилась Лена. Ах, сколько пышных юбок! Вы будто невероятный цветок! Кир, а Гурей, к ее величеству! Прервали ее. Я повернулась к двери и широко улыбнулась другу. «Как непривычно видеть вас в камзоле и шелках!» «Я тоже ещё не привык!» Он дёрнул ворот, и одна из золотых пуговиц отлетела. «Вот же!» «Я помогу!» – захлопотала Лена. Девушка подхватила ощерившуюся швейными иглами подушечку и подбежала к воину. Другая служанка нашла потерю и протянула подруге. Пока та пришивала пуговку, я заметила, что щёки Агурея чуть зарделись и не сдержала улыбки. Мужчина поймал мой взгляд и, смущенно, кашлянул. Лиэна, вздрогнув, ойкнула и посмотрела на свой палец. укололось заботливо поинтересовался Кир. Девушка кивнула, и они одновременно подули на ранку. Тут уже покраснела Лиэна. «Ох, я же должна была принести Гудвина!» Засуетилась она и, сунув подушечку другой служанки, кинулась к выходу. Кир шагнул было следом, но замер и покосился на меня. «Я всё сделаю, не волнуйтесь», заявила другая девушка и принялась за шитьё. В её присутствии Агуре оставался спокоен, но тайком посматривал на дверь. «И как она могла забыть о мальчике?» посетовала жрица, но, глянув на меня, заулыбалась. «Впрочем, глядя на вас, можно забыть обо всём на свете. Лена права, платье невероятно вам идёт, Глаза светятся ярче камней в старинном колье, которое носила ещё бабушка его величество А волосы блеском затмевают золото короны. Я осторожно дотронулась до диадемы в моей прическе и улыбнулась. «Не потерять бы. Я волнуюсь». Я повернулась к кровати и позвала. «Тетис, детка, пора нам прогуляться». Честно говоря, я очень волновалась за малышку как она отреагирует на большое скопление людей. Столько времени прожить в четырёх стенах и внезапно оказаться на сцене, то есть на виду у подданных. Испытание не из лёгких. Но оно лишь первое в череде подобных, ведь девочка родилась не в обычной семье. Она принцесса. И я хотела помочь ребёнку справиться с этим, не выталкивая на сцену силой, как было со мной, а показав, как её любят. Простые люди надеются на продолжение королевского рода, желая мирной жизни без угрозы со стороны Ракаша. «Кофе уже заждался», — шепнула я, и подушки зашевелились. Тетис подползла ко мне на животике и уткнулась в колени. «Ну-ну», — ласково пожурила я. «Скоро к нам присоединится Гудвин. Ты же не хочешь, чтобы он увидел, как ты трясёшь хвостиком?» Дракончик замер и поднял на меня взгляд. «Его Величество скоро прибудет», — пообещала я и подмигнула. «Я уже готова. Пора и тебе приодеться. Принесите нам самую красивую ленту». «Зачем?» — удивлённо отозвалась служанка. «Я сделаю её высочество самой красивый бант». «Ваше Величество!» — осторожно вмешалась жрица и дотронулась до моего локтя. «Драконы красивы сами по себе!» «Без сомнений», — согласилась я и настойчиво добавила. «Но Тетис не только дракон, но и девочка». Когда я повязала ленту на гвалу малышке и соорудила пышный бант, она словно преобразилась. А когда лена внесла мальчика, махнула крылышками и будто кокетничая пискнула. «Гу!» «Ты прекрасна, моя хорошая!» Я погладила крошку по выступам на шее и уточнила. «Ты готова увидеть большой и прекрасный мир?» Вместо ответа она забралась мне на руки, и я невольно покачнулась от тяжести подросшего дракончика. Жрица кивнула своим помощницам, и они выстрелились в ряд. Служанки открыли двери, и девушки в белоснежных одеждах гуськом двинулись к выходу. Я проследовала за ними, а замыкал шествие Кир Агурей с воспитанником на руках. Девушки бросились к окнам, желая полюбоваться на необычное зрелище. И там было на что посмотреть. Когда мы спустились, у меня самой дух перехватило при виде кофе. На слоне, сверкая и переливаясь драгоценными камнями, красовалась карета. Да, я понимала, что это сиденье, о котором говорил Стефан, но других ассоциаций резной домик с дверцами и куполообразной крышей не вызывал. Король постарался на славу, заботясь о нашей безопасности. «Ой!» — ударившись обо что-то невидимое, остановилась я. Посмотрела на малышку. «Ты не пострадала?» — обернулась Кагурею. «Его Величество не убрал свою магию?» «Он хотел убедиться, что всё в порядке!» Улыбнувшись, Кир показал взглядом вверх. «В небесной синеве над нами кружил одинокий дракон». Тетис вытянула шею и выдохнула. «Па!» Вот Будто, услышав дочь, Стефан устремился вниз и, опустившись до самых крыш, застыл в воздухе. Махая крыльями, раскрыл пасть и издал гортанный звук. Ветерок колыхнул юбки моего пышного платья, а вокруг засеребрились искры. Достигая камней, которыми был выложен двор, они бесследно таяли. «Сделайте шаг, Ваше Величество!» Оглянувшись, посоветовала жрица. Я повиновалась и, не встретив более препятствия, улыбнулась дракону, что парил над нами. «Разве его величество не сменит ипостась?» Тихо спросила Гурей. «Он желает защищать нас?» Покачала ей головой. «Этот человек так сильно хочет всё контролировать!» Стефан согласился на моё предложение лишь с таким условием. Он будет в образе дракона чтобы мгновенно избавить мир от мегры, если та вдруг появится на празднике. И я согласилась. Ведь, не желая повторения трагедии, король был готов запереть свою дочь. Он пошел на уступки. Я тоже. Это и называлось компромиссом. Наша первая договоренность. Знаменательный день. Я ощутила такой укол счастья, что на миг ноги стали ватными, а глаза наполнились слезами. Прижалась ко мне малышка. Кофе подошёл к нам, будто тоже ощутив захватившую меня эмоциональную волну. Обняв хоботом за талию, поднял нас Тетти под всеобщий «Ах! Я же говорила, что это не хвост!» Ткнула одна из жрец соседку, когда мы оказались в карете. «Тсс!» Строго глянула на них семело и хлопнула в ладоши. «Цветы!» Девушкам, разодетым в белоснежной одежды, принесли по корзинке наполненной ароматными лепестками. Жрицы выстроились в два ряда и замерли в торжественном ожидании. Я закрыла дверцу и с облегчением опустила Тетис на приготовленное возвышение. Малышка тут же прижалась к подушкам, и я успокаивающе погладила её. «Всё будет хорошо, милая. Мама рядом. И папа». Тетис перестала дрожать, и я оглянулась. За слоном в окружении воинов следовал Агурей. Он восседал на вороном коне, за плечами его развивался длинный плащ, а на руках испуганно притих Гудвин, мальчик, за которым почему-то охотились мэгры. Мне было спокойнее от того, что малыш рядом. Выдохнув, я постаралась унять сумасшедшее биение собственного сердца и кивнула семеле. Ворота перед нами медленно раскрылись.